Следующим он полз по длинной дренажной трубке к круглому пятну дневного света, который непонятным образом оставался все на том же далеком расстоянии. Что-то кралось следом за ним, и пугающее ощущение, что его настигает крыса. Но крыса необыкновенно большая и вдруг выброса из трубы. Ошибся, подумав, что, наконец, спасен, потому что вылез он вымирающий от голода Фейервью. Повсюду валялись трупы, кое-где целые груды. Ярд Стивенс лежал, распластавшись посреди городского сада, и парикмахерские ножницы глубоко вонзились в то, что осталось от шеи. Дочь Билли стояла, прислонившись к фонарному столбу, и представляла собой что-то вроде остого, соединенными суставами, одетого в праздничный красно-белый костюмчик-мажоретки. Невозможно было определить, мертвана как остальные, или пребывает в коматозном состоянии. Стервятник, замахал крыльями, опустился на ее плечо. Когти сжались, голова вытянулась вперед гниющим клювом птица вырало клок волос из ее головы окровавленный ошметок скальпа прилип к корням волос как в землях корни вырванного растения она не была мертвой белли услышал ее стон увидел как пошевелились руки линды он обнаружил что в его руках рогатка но заряжена она была не стальным шариком а стеклянным грузом для бумаг, который обычно лежал на столе в холле их дома в Внутри груза виден был какой-то изъян, похожий на черно-синюю молнию. Линда в детстве часто зачарованно разглядывала эту безделушку. Билли выстрелил стеклянным грузом в птицу, промахнулся, и птица обернулась тадузом Лемке. Послышались какие-то глухие удары, и Билли подумал, что, возможно, началась фатальная аритмия его сердца. «Я никогда не сниму с тебя его, белый человек из города», сказал Лемке. И вдруг Билли очутился совсем в другом месте, в глухой стук продолжался. Он с глупым видом осмотрелся в номере мотеля, решил, что это всего лишь очередное место действия его сна. «Уильям!» — позвал его кто-то с другой стороны двери. «Ты здесь? Открывай, а то я вышибу дверь! Уильям! Уильям!» «Окей!» — попытался сказать он, но ему не удалось из себя выдавить ни звук. Рот пересох, губы прилипли к деснам. Тем не менее он испытал чувство огромного облегчения. Это был Джинелли. Уильям! Уильям! Ах ты, мать твою, так! Последние слова он пробормотал для себя и ударил плечом в дверь. Билли встал, его повело. Он не смог даже сфокусировать взгляд. С легким треском разжались губы. Все в порядке. Удалось, наконец, вымолвить. Порядок, Ричард. Я здесь. Я проснулся. Он комнату и открыл дверь. Господи, Уильям, я подумал, что ты... Дженелли прервался на полусловие и уставился на него. Его карие глаза становились все шире и шире. Билли подумал, сейчас он убежит. Когда так смотришь на кого-то или что-то, непременно убежишь, едва оправишься от шока. Джанелли поцеловал большой палец правой руки и перекрестился. «Но ты меня впустишь, Уильям!» Джанелли принес лекарство получше, чем Фандер. Виски Чивас. Он извлек бутылку из кожаного портфеля и немедленно налил в два бокала. Поднял свой и коснулся краешком бокала Билли. Не бокалы обычные для мотелей пластмассовые стаканы. За более счастливые денеочки сказал он как насчет выпить отлично сказал билли и опрокинул стакан в рот проглотив все одним махом после обжигающего взрыва в желудке пламя быстро перешло в мягкое мерцание он извинился и вышел в туалет